отмечает выдающийся отечественный шекспировед Морозов. Яга говорит, что Кассио перехватил у него попутный ветер и привел его корабль в неподвижное состояние, то есть перегнал его в служебных должностях. Вместо того, чтобы сказать, что у Синьерии нет другого человека такого масштаба, как у Телла, Если сказали бы сейчас Яга говорит, что у них нет другого человека такого фатома, фата морская и нера глубины. Яга говорит, что ему приходится выкинуть сигнальный флаг любви. Но это только сигнальный флаг. Барганцев отец Десдемоны, по словам Яга, будет преследовать Ателлу. Насколько длинен будет кабель, который ему предоставит закон, то есть использует все законные возможности. Яго говорит Родриго, что связан с ним кабелями прочной крепости. По выражению Яго, отелло, женившись на дездемонии, взял на абордаж судно капотажного плавания. что на жаргоне моряков того времени обозначалось проститутку. Яго сомневается, окажется ли это законным призом иличной для флибустьера выражением. Мой корабль свободно поплывёт по ветру и течению, говорит Яго. Отзывы Яго о женщинах, как прорела он полны озлобленного цинизма, замечает Шекспировет, шведа. И в отношении к женщинам и мнение о них явно сформировалось в общении со шлюхами из портовых заведений. Даже и безусловно порядочных женщинах он не может говорить и думать иначе. Глозская лексика Яга как средство характеристики персонажа выполняла очень ответственные функции, пишет Шведа. Современные исследования показывают, что в представлении елизаветинцев образ моряка неизбежно ассоциировался не только с романтикой заморских открытий и пиратских налётов. В глазах зрителей той поры моряк, как пишет Кунин, был вонючим, независимым, пьяным, горланящим субъектом. на которого наталкивались на набережных, вблизи питейных заведений и публичных домов. Иными словами, матрос времен Шекспира был типичным представителем самых низов демократического общества. Поэтому обилие морских терминов и метафор в речи Яго служило точно рассчитанным средством подчеркнуть грубость и необразованность Яго. Эти ухватки не тёсенного просецкого парня во многом маска. Ягор всё же не рядовой матрос. Но маска тоже характеризует человека. Пуцинься, негодяй поручик красив. Хекспервский Яга по собственному признанию неблагообразен. Тем больше у него оснований ненавидеть Николе Кассио, полный своей противоположность, всех желать ему всевозможных неприятностей и даже смерти. Коллега Леонардо да Винчи. Да всё единственный из героев трагедий, чьё не только крестильное, но и родовое имя сообщается читателю и зрителю. Сюжеты поэтому во втором имени вымышлены Шекспиром. Род его восходит к эпохе античности. Его предок Кассий, один из убийц диктатора, действующее лицо трагедии Шекспира Юлий Цезарь 1599. столь древним происхождением из Италии XVI век. На гребах хвастаться лишь очень немногие вельможи. Красиво по признанию Яга, красив, молод в его повседневной жизни